Чужие в тундре. Товарный поезд вышел из Мурманска в первом часу ночи. Стоя в тамбуре заднего вагона, кондуктор Ивановский ежился. Ночь была холодная. Залив и город уже давно остались за поворотом. И поезд пробирался по правому берегу Колы, за которой начиналась пустынная, молчаливая тундра. Миновали станцию Шонгуй первую остановку после Мурманска. Когда снова затарахтели колёса и потянулись молчаливые пустынные пространства, Ивановский туго набил трубку, причёл в тамбуре и закурил. Кольца дыма тепло синели, расходились и таяли в прозрачных сумерках полярной ночи. Паровоз за свистел. Поезд проходил мимо двадцать пятого барака ремонтных рабочих службы пути. Одиноко расположенного на перегоне Шонгуй Кола. Барак стоял на пригорке над железнодорожным полотном. Ивановский привычно поднял взгляд вверх на окна барака, где жили его знакомые. Он взглянул и вздрогнул. В среднем окне было ясно видно чужое, незнакомое мужское лицо. Неизвестный смотрел на поезд, прижавшись лицом к стеклу, и когда его глаза встретились с взглядом Ивановского, Он стал тихо отходить в глубину комнаты, заметно прикрывая лицо рукою. Ивановскому стало не по себе. Он хорошо знал обитателей барака и ни разу не видел этого человека. Когда поезд подошел к Коле, Ивановский рассказал о странном человеке, дежурному по станции. Сонный, сердитый дежурный неохотно выслушал Ивановского и, сплевывая в сторону, вяло сказал... Ну и чертовщина тебе, старому дураку, мерещится. — Я не баба, чтобы мне мерещилось, — обидчиво ответил Ивановский. — Не первый год по дороге шныряю, но только попомни, что неладное что-то в двадцать пятом. Ни к чему в такое время там чужому быть. В это время машинист дал сигнал, и поезд тихо тронулся. Вскочив на ступеньку заднего вагона, Ивановский на прощание крикнул. Смотри, Сергеич, чую, что неладное у ремонтников. Но последние слова его были заглушены стуком колёс и тарахтеньем паровоза, развивавшего пары. Дежурный проводил глазами хвост поезда и стоя на платформе оглянулся. Всё кругом было знакомо и привычно. Тихо дышала морозная ночь. Вправо от станционного домика спал крохотный деревянный городок Кола. Городок был древний, ещё времён господина великого Новгорода, и, пожалуй, мало изменился с тех пор. Маленькие бревенчатые домики были окружены тыном, наивно торчал деревянный купол покосившейся церквушки. Влево за колу уходила безбрежная тундра, а впереди тускло поблёскивала рельсовая колея. Ночь была белая, холодная. Это была ночь под 1 мая 1930 года. Ленинградскому областному прокурору, Мурманска, 8 мая. Всего 2 мая дорожный мастер Воронин, объезжая участок пути, обнаружил в 25-м бараке-перегоне Шонгуй-Кола 11 трупов убитых рабочих, проживающих в бараке. Все зарублены топором. Четверо из проживавших рабочих исчезли. Прошу немедленно командировать старшего следователя. Прокурор области ходил по кабинету, заложив за спину руки. Привычка приобретённая за годы сидения в царской тюрьме. И говорил мне и старшему помощнику Владимирову, бывшему наборщику, худощавому человеку с бледными руками, застенчивыми глазами: "Шейнину выход сегодня же следствие поведёт межведомственная бригада наш работник работник ГПУ работник Угрозовска дело тяжёлое а главное его надо раскрыть как можно скорее о ходе следствия нужно телеграфировать ежедневно делом заинтересовался товарищ Киров просил информировать его о ходе следствия в тот же вечер скорый поезд Полярная стрела мчал нас к Мурманску Кроме меня выехала группа сотрудников Ленинградского транспортного отдела ГПУ. За Петрозаводском резко изменилась погода. Мы выехали из вешнего солнечного Ленинграда, где ещё не отзвучали майские песни и пляски, а здесь была суровая северная зима. За Кемью и дальше был снег, замёрзшие реки, мрачные леса и скалы. Мурманск тяжело переживал это убийство. Обсуждались и создавались различные предположения и догадки. Местные следственные власти тоже не пришли к каким-либо определённым выводам. Часть местных работников считала, что убийство совершено теми четырьмя рабочими, которые исчезли из барака. Кто, когда, почему, при каких обстоятельствах? Вот вопросы, волновавшие в те дни Кольский полуостров, Карелию и Ленинград. В первый же день после приезда был произведён тщательный осмотр места преступления. Барак, в котором жили убитые, помещался на пригорке, над железнодорожным полотном. Ниже под насыпью протекала река Кола. Ещё стоявшая в это время. Во дворе находились два небольших амбара. Трупы убитых были сложены в этих амбарах. Мужчина в одном, женщина в другом. Каждый труп был прикрыт мешком. Пятна и брызги крови и мозгового вещества на стенках амбара указывали, что умерщвление производилось тут же. Убивали колуном, которым, судя по повреждениям, наносили удары по черепу. Были обнаружены трупы рабочих Лищинского, Семёнова, Вагина, Соловьёва, Новикова и женщин. Новиковой или Щинской. Кроме того, здесь были трупы колониста Заборщикова, его жены, их ребёнка и их жилички Зайкиной. Заборщиковы и Зайкины жили на хуторе, на расстоянии нескольких километров от барака, и было непонятно, как они тут очутились. Из живших в бараке рабочих отсутствовали Суворов Дмитрий, Суворов Василий, Семенов Михаил и Новиков Михаил. Двое последних были родственниками некоторых из убитых. В комнатах барака следов борьбы и крови не было, если не считать выбитого стекла в одном из окон. На полу был обнаружен бланк анкеты для вступления в ВКПБ на финском языке. Было странно, как попал этот бланк сюда, где все рабочие были русские. Как было установлено показаниями родственников убитых, из барака были взяты некоторые предметы домашнего обихода. Ножи, чайник, балалайка, котелок, несколько тулупов, шапок и некоторое количество продуктов. Барак стоял одиноко. Кругом на несколько километров не было ни жилья, ни становища. Глуха мань. Изредка мимо проходили поезда. И снова наступало сонное зимнее тишина тундры, сурового безлесья, не населённых просторов.